Глава 9. Благословенный дар творчества Брахма сказал «Долгие годы пришлось провести мне в воздержании, прежде чем сумел я лицезреть Тебя, Господи. Вездесущий Ты сокрыт от глаз пытливых, Ты — единая истина, но невозможно постичь Тебя. Побуждая к действию, Ты остаешься недвижим. Бездействуя, Ты утверждаешь свое превосходство над всем сущим. Над Тобою невластны законы бытия. Узреть образ Твой возможно лишь с Твоего изволения». Нет истины превыше тебя. Все прочие образы — суть продолжения образа, что явил ты ныне мне. Из твоего пупа произрастает лотос, из коего я появился на свет. Несравненный и неповторимый. Ты — суть, сознающая себя, блаженство». Сиянием своего разума ты пронизываешь все сущее. Силы твои неиссякаемы и неисчислимы. Целое бытие существует в твоем сознании, и всякое движение происходит с твоего изволения. Мир есть мысль твоя, чувство и плоть, но мир этот не возымеет над тобою действия красота и благодатное совершенство собственно лично я в почте склоняюсь пред тобою чье очарование делает всякого рабом твоим ты но не дары твои есть Высшее благо души, и лишь враг себе самому не увлечется Твоей красотою. Господи, благоуханием Твоих лотосных стоп насыщена первичная мудрость. Всякий, внимающий Твоему слову, веде, исполняется любовью и преданностью Тебе. Однажды, заняв престол любящего сердца, Ты навечно пребудешь его владыкою. Кто не сыскал прибежище у стоп твоих, Тот обречен тревожится О своей плоти, имуществе и родне. Кто печется о добром имени, О накоплениях, тот стяжает. Лишь скорбь, унижение и тоску. «Незавидна судьба всякого, кто отчуждает себя от служения Тебе, Господи, кто отвращает слух свой от слова о Тебе, Глупцы хоронят себя заживо в заботах о суетных вещах. Ради мига скоротечных удовольствий безумцы трудятся днями напролет, готовые ради плотской утехи творить всякое зло и подлость. «Господи, вершитель чудных дел!» Печальная участь охотников добренных благ. Голод с жаждою терзают их. Холод и зной отбирают силы, недуги плоти и ума сокращают жизнь. Алчному сердцу не сыскать близкого существа в целом свете. Вся родня его — похоть и гнев что пребудут с ним до самой смерти. Жалок его век, и печален его исход. Охотник до чувственных удовольствий живет во сне, но страдает наяву. Воистину погоня за суетными радостями умножает печаль. Не вырваться из силков обмана, Не избежать разочарований, Покуда лелеешь надежду на счастье В призрачном мире. Бедолаги в погоне за плотскими утехами Изнуряют себя тяжким трудом Во все дни свои, Ночами же терзаются бессонницей И страхом утратить накопленное. Судьба, то и дело повергает в прах Все их надежды на мирное благополучие. Но ни мудрому, ни глупцу Не дано вырваться из круговорота Рождения и смерти, Покуда не примет он прибежище в Тебе, Господи, безупречной красоте. Ибо не мудрость, Но упоение хмельной повестью о тебе Несет душе желанное блаженство. Служители твои, Созерцают ухом облик твой, принимая в круг возлюбленных своих иную душу, ты навечно становишься обладателем лотоса ее сердца, бесконечно милостивый к рабам своим, ты являешь им тот облик, что более прочих дорог им. Небожители ублажают тебя роскошными подношениями, к коим ты неизменно равнодушен, ибо не тебя жаждут сильные миры сего, но твоих даров от тебя не укроются помыслы сердца, друг и благодетель всем. Ты сокрыт от взора всякого, кто не предан тебе беззаветно» лишь посвящённые тебе благодеяния, воздержание, набожность и верность заповедям благотворны для души. Пусты плоды всякого труда, совершенного не ради тебя. «Я склоняюсь пред Тобою, Господи неотразимый, чей образ не сотворен из осязаемого обмана, зримого вещества. Разумом возможно постичь Твое беспредельное бытие, но разум бессилен узреть, что таится за Твоей беспредельностью, Господи!» Я падаю ниц пред Тобою, кто творит, хранит и обращает в небытие целое мироздание. Нет у меня иного прибежища, кроме стоп Твоих, Господи, чьи деяния, образ и свойства столь похожи на таковые здешнего искривленного мира». Имя Твое столь чудесно, что всякий, изрекший Его в миг смерти, искупает грехи всех прошлых жизней и непорочным вступает в Твою блаженную обитель. Господи мой, Ты – корень древа вселенной, в коей содержатся три яруса жизни – Древо сие многоветвистое, есть древо осязаемого разнообразия. Суть сплетения трех стволов — меня, создателя, владыки горшивы, разрушителя и тебя, могучий хранитель бытия, пред кем я в почтении падаю ниц» позабыв о том, что время перемалывает в прах плоды их усилий, смертные добывают в тяжких трудах земные блага. Ты, Господи милосердный, единственное убежище узников мира вещей, ибо всякий труд во имя тебя не сковывает душу, но дарует ей блаженную свободу. Пред тобою, чей лик есть самое время, я падаю ниц в почтении. В облике неумолимого времени ты поглощаешь плоды наших деяний, принимая тем самым нашу жертву. Неизмеримо долгая жизнь моя, сложенная из двух великих пор, прошла в воздержании и самосозерцании, в усилиях постичь мою природу и природу вне меня. Господи предвечный, прими непомерное воздержание мое, как жертвенное действо, посвященное Тебе». Забавы ради, ты принимаешь образы животных, людей и небожителей. Забавы ради, не сходишь к ним в их обличии. Играючи, учишь чад своих исполнять собственный долг и блюсти закон веры, данный тобою в начале времен. Не подвластный законам природы, Ты подчиняешься им, вызывая изумление встания верных своих служителей. Я, в почтении, склоняюсь пред Тобою чудным лицедеем, подчинившимся произвольно законам плоти. Господи, Ты покоишься на змеином ложе, Покуда в круг тебя Бушуют волны безбрежной стихии. Нежен и сладок сон твой И никем не тревожим, А в чреве твоем Упрятаны целые миры пред тобою склоняю я главы свои твоею милостью взошел я из небытия на цветке лотоса что произрастает из твоего попа и был замыслен я тобою дабы вдохновленный твоим образом воссоздать то что уже существует в тебе Внутре твоем покоится грядущая вселенная, покуда ты не пробудишься от блаженного сна, покуда очи твои не раскроются пред рассветными лотосами. Господи милосердный, душа вселенной, даруй мне свою созидательную силу. Ты – причина жизни и цель живущих, хранитель бытия и дарователь благ. Надели меня волею и способностью созерцать, без коих немыслимо созидание. Не позволь мне забыть, что творю я во имя Тебя, и ради Тебя одного пребуду в здешнем. От сердечного удовольствия и для удовольствия вершишь ты игры свои. Дозволь мне, Господи, быть орудием в Твоей созидательной игре. Убереги от гордыни самостейности, дабы не оскверниться мне делами моими. Пусть во всех начинаниях я буду ведом Твоею волею. Да не прервется голос твой и сердца моего. Да не обольстят меня Плоды трудов моих. Да не утвержусь я Во мнимом мире. Силам твоим Несть числа. Возлежа во всемирных водах, В блаженной дреме Ты исторг из пупа своего Золотой лотос. На вершину коего Поместил меня, наделив покорного слугу своего творческой силою, Ты вложил в сознание мое образ грядущей Вселенной, и указал на вещественные стихии, и коей ей надлежит быть воссозданной по образу и подобию Твоему, но не во власти моей, оживить ее, ибо только. Ты имеешь силу вдохнуть жизнь милость твоя не ведает пределов сущий до начала времен озари лик свой дружелюбной улыбкою благослови на созидание взглядом твоих лотосных очей умоли творческие чаяния мои изгони томление из сердца Майтрея сказал, «Друг мой ведура, так, открыв для себя причину своего явления на свет, перворожденный возвал к милости Всевышнего, вложив в молитву весь разум свой и красноречие». Первым деянием творца было сотворение сей молитвы, окончив которую он сомкнул уста свои, словно утомлённый тяжким трудом. Молитва есть деяние сердца. В молитве творец просил Всевышнего даровать ему способность Сообразить вселенную, что до той поры содержалось непроявленно в бытии Вседержителя. Прежде чем Господь Бог дозволил первосуществу явить на свет сокрытое благолепие, Он напутствовал дитя свое такими речами. Всевышний молвил. Сын мой, в сердце своем ты стяжал сокровище вдохновенного знания. Отныне до скончания века не будет в нем места унынию от бездействия, ибо изнутри я буду направлять твое творчество. Подчинив сердце моей воле, ты будешь знать способ, место, и время для созидания отныне и впредь пред всяким творческим действом воздержись от делания и вслушайся в сердце твоё где я пребуду вечно так угождая мне ты преуспеешь во всяком начинании Посвящай мне всякое свое деяние, и ты увидишь меня всюду. Увидишь, что целый мир твой во мне, что сам ты и всякая одушевленная тварь пребудут в моем нутре. Я невидимо пронизаю все сущее, как огонь пронизает дерево до того, как обратиться в пламя. Видящий меня вездесущим, не прельстится обманом, какой бы образ тот не принял. Отделив себя самое от внешнего твоего образа, отняв ум свой и чувство от зримой природы, ты узреешь мой подлинный облик и обретешь свое естество, в сношении со мною насели сотворенное тобою пространство одушевленными тварями и покуда вершишь дела свои в угоду мне моё благословение прибудет с тобою покуда гордыня самостейности не проникнет в твое нутро ты будешь созерцать мой образ В самозабвенной верности мне душа постигает мою истинную природу. Даже производя на свет несчетное потомство, ты сохранишь целомудрие, если в мыслях своих будешь со мною. Несотворенный стихиями, Недоступный чувствам, Не имеющий ощутимых качеств и самости, Образ мой сокрыт от взора Воплощенных существ. Но ты узрел меня, Ибо стремился ко мне Преданную молитвою. Не разумом, не опытом ты не сумел обнаружить корень лотоса, на котором впервые осознал своё существо, разум, отделяющий возможное от невозможного, бессилен дотянуться до корня бытия, ибо в той области нет невозможного. Всякое достоинство твоё Молитвенное слово, разум, воздержание и самоё вера в меня всё есть плод моей милости к тебе. Всегда помни об этом, первозданное чадо моё. Дитя моё, Я весьма доволен живописанием тобою моих свойств, что невежественному оку представляются обыденно мирскими, потому я дарую тебе способность творить, ибо хорошо и благолепно творение того, кто узрел и ладно воспел мой образ, да исполнится чаяние твое, Да прославишь ты меня творчеством своим. Всякого, кто прежде творение творит молитву мне, я не замедлю наградить и исполнением всех его желаний, ибо я повелеваю судьбою и воля моя непреложный закон ибо угождение мне есть цель всякого доброго дела, воздержания, жертвенного действа, самосозерцания и отрешения от мира. Я душа всякой жизни, я владыка всякой живой твари, ни плоть ни родичи ни имущества но я вседержитель есть сокровище всякого кто живет вечно услышь голос мой в сердце твоем следуя его зову ты утолишь свое чаяние наплодишь свой мир живыми тварями Я вдохну в Тебя знание, благодаря которому Ты из плоти Вселенной создашь плоть живых существ. Майтрея сказал, «Благословив первозданное чадо свое, творить новый мир и наполнить его жизнью, Господь, возлежащий в предвечных водах, удалился от взора Творца.